вершенно сухой. Глава 9. Он весь посеเนл и умер в надежде на воскресение и жизнь будущего века. Марк Твен. Давным-давно, так давно, что даже боги жили ещё на земле как простые охотники, люди поделились на умных и не очень.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 стали звёзды на нём. Если очень долго изучать книгу на незнакомом языке, в конце концов что-то до да начнёшь ведь понимать. И ночные сторожа начали различать на небе разных зверей и птиц, и каждый из этих знаков, виселов в небе не просто так, а обозначал и предсказывал перемены в погоде и судьбе.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 Потом они своими словами пересказывали соплеменникам всё, что видели в огне, а когда слов не хватало, составляли их сами. Так появились сказители. А некий пророк предсказал, что вернутся ещё времена, когда всем умным и толковым людям снова придётся пойти в ночные сторожа и хранители огня. Всё верно. мыслил жихрь, перескакивая через очередную павшую лисину, от того видно и теперь дураки спят сладко и крепко, а умные полночи ворочаются с боку на бок. Им думашки голову сверлят, спать мешают. Надо было поспеть к беломуру, опередив кабатчика с дружиной. старик мудрый он в раз разберёт кто подлинный богатырь а кто чужую славу присвоил только ведь неведомо где ныне располагается речной остров с беломоровой избушкой может старику грохот водопада надоел и он перебрался куда-нибудь в низоуе или наоборот в верховье А с чего это вдруг пустоглазому кабатчику Беломор понадобилось или сообразил, что жихорь туда непременно наведается, как бы ни навредил старику. Надо ходу прибавить. Ходу он прибавил, но всё равно уже начало темнеть. Вроде и недолго богатырь гостевал под водой, а времени на самом деле прошло много.